Скандал. И тут же, словно ждал за дверью в ложу, стремительно вошел юнец с длинной шеей и погонами поручика. Вытянувшись перед Соколовым, он решительно и довольно громко, так что многие в зале повернули головы, произнес. «Извольте представиться, адъютант их превосходительства, поручик Сильвестр Петухов. Господин Соколов, их превосходительство Сергей Константинович приказал вам срочно к нему явиться в ложу. Соколов, развалившись в кресле и поигрывая мысками изящных штиблет, лениво и по своей привычке говорить исключительно громко, произнес. «А ты скажи Сергею Константиновичу, что я слушаю концерт. Если завтра понадоблюсь, пусть сообщит мне. Кругом!» Глупый адъютант разволновался так, что его кадык, как загнанная в угол мышь, заметался туда-сюда. Он в раз осипшим голосом продолжал настаивать. «А все-таки, граф, вам лучше явиться к их превосходительству сейчас же. Вы ведете себя вызывающе, придя в публичное место с государственным преступником». Соколов сочувственно покачал головой. «Ну?» Адъютант еще больше вытянул шею, вскинул подбородок. «И вы осмелились демонстративно сесть в директорскую ложу?» Все, кто не успел выйти из зала, с улыбками и с нескрываемым любопытством следили за этим ужасным графом. Даже Гершельман поднялся с кресла и, упершись руками в обитый бархатом барьер, уставился рачьими глазами на происходящее. Соколов тем временем с любопытством разглядывал адъютанта, решившегося на столь необдуманный шаг. Ласковым голосом произнес. «Как же ты, маменькин сынок, смеешь мне грозить! Вваливаешься в ложу, шумишь на весь зал. «Стыдно, право! Извинился бы, чтоль ли?» Поручик, ощущая себя важной персоной, возмутился и аж притопнул ножкой. «Как вы мне, адъютанту их превосходительства, Сильвестру Петухову, посмели сказать «ты!» «Как вы такое себе позволяете?» — взвизгнул адъютант. «Да я прикажу вас арестовать! Да я требую сатисфакции!» Соколов печально вздохнул. «Да и я не против постреляться с кем-нибудь равным мне. А ты, мальчик, какая мне ровня! И угрожаешь к тому же!» нет тебя надо малость поучить потом сам же спасибо скажешь сыщик медленно поднялся с кресла зал замер и вдруг соколов медвежий хваткой из гроба стал адъютанты и с такой силой швырнул его за дверь что она с треском распахнулась адъютант как боксер после тяжелого нокаута остался лежать на полу зал ахнул гершельман гневно сжал кулаки бледный капельдинер поспешил прикрыть дверь в ложу соколов отряхнул ладони Какая молодежь бесцеремонная пошла. И опустился в кресло. «А шампанского нам сегодня принесут...»